И потом заколола ею швейный платок. Вот теперь я, брошка, сказала штопольная игла. Я знала, что войду в честь. В ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное. И она засмеялась про себя. Никто ведь не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. И самодовольно поглядывала по сторонам точно ехала в карете.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 На дни проплывала всякая-всячина. Щепки, соломинки, клочки газетной бумаги. «Ишь, как плывут!» — говорила штопольная игла. «Они понятия не имеют о том, что скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь! Я тут сижу!» Вон плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепке. «Ну, щепка она век и останется. Смотри, как бы не наткнуться на камень!» а вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что и напечатано на нем. А он, гляди, как развернулся. А я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут. Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная глава образила, что это бриллиант. На самом деле это был бутылочный осколок. Но он блестел.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 Рассказывала штопольная игла. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев. И вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь и все-то их дело было вынимать меня и прятать обратно в коробку. — Они блестели? — спросил бутылочный осколок. — Блестели? — отвечала штопольная игла. — Нет. Блеску в них не было, зато высокомерие... Их было пять братцев. Все урожденные пальцы. Они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний толстопузый. Впрочем, стоял в стороне от других, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз. Зато он говорил, что если его отрубят у человека... то весь человек не годится больше для военной службы. Второй тычок-лакомка тыкал свой нос всюду, и в сладкое, и в кислое, тыкал и в солнце, и в луну. Он же нажимал перо при письме. Следующий, долговязый, смотрел на всех свысока. Четвертый золотоперст носил вокруг пояса золотое кольцо. И, наконец, самый маленький,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 А, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти. Не лопни тогда, мой глазок. Я бы, кажется, заплакала. Впрочем, нет. Плакать неприлично. Раз пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно. Но это-то и доставляло им удовольствие. «Ай!» — закричал вдруг один из них. Он укололся о штопольную иглу. «Ишь, какая штука! Я не штука, а барышня!» Заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела. Но в черном платье, кажешься стройнее. И глава воображала, что стала еще тоньше прежнего. «Вон плывет яичная скорлупа!» — закричали мальчишки, взяли штопольную иглу и воткнули в скорлупу. «Черная на белом фоне очень красиво, сказала штопальная игла. «Теперь меня хорошо видно, только бы морская болезнь не одолела. Этого я не выдержу, я такая хрупкая!»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 Ее переехала ломовая телега. «Ох, как давит!» — завопила штопольная игла. «Сейчас меня морская болезнь долеет. Не выдержу! Сломаюсь!» Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой в растяжку. «Ну и пусть себе лежит!»